Глава двадцать седьмая. Делаю ноги. Я шел по-советски к северной оконечности города. Время от времени, кроме ритмичного скрежета чего-то металлического по асфальту, слышались еще и удары. В какой-то момент скрип стал слышаться особенно громко, и я уступил искушению посмотреть, что это за телега такая в упряжке с душами. Зрелище, скажу, не из приятных. Волосы на руках и затылке встали дыбом. Оранжевая цистерна от осенизаторской машины с волочащимся рукавом издавала тот самый скрежет. Он был настолько высоким и насыщенным, что, казалось, тупой железяк и скребут по барабанным перепонкам. От боли в ушах я скривился. Цистерна лежала на боку и рывками, словно и правда кто-то невидимый волок ее за собой, с жутким взвизгиванием тащилась по проезжей части вдоль тротуара. оставляя на асфальте светлые царапины. Она срывалась с места, проползала метр-полтора, останавливалась на несколько секунд, затем снова дергалась. Сама собой. Тогда я поверил гимнасту. Осторожно, плавно скрылся за угол дома. Уходил на носочках, едва дыша, прижимаясь к стене и поглядывая на небо. «Скрежет еще долго меня преследовал». и при каждом рывке я съеживался, представлял изможденного бедолагу кишку, сдергивающего с места цистерну. Других объяснений, кроме тех, что вложил мне в уши гимнаст, я придумать не мог. Я жался к зданиям, то и дело взглядывал на небо и со временем стал подмечать, что при очередном скрипе оно действительно вздрагивает. Оставленный людьми город пугал меня еще сильнее. Всеми силами души я желал поскорее из него вырваться. Проходя мимо очередной пятиэтажки, услышал из подвала бульканье, словно там кипятили смолу. Не меньше меня озадачил горящий свет в окне третьего этажа, которое было распахнуто настежь и при полном штиле белые легкие занавески выпростались и колыхались, будто на ветру. Кроме того, из окна слышалось хрипловатое радио, вещающее о каком-то съезде КПСС и пятилетнем плане. «У меня мороз по коже шел». Создавалось впечатление, что время в этой квартире остановилось, и если немного задержусь, то увижу в нем человека. К примеру, молодую женщину в светлом ситцевом платье без рукавов, темноволосую, с длинным коре. Улыбающаяся, она выглянет в окно и, щурясь, будто от яркого солнца, посмотрит на меня и, быть может, махнет рукой. Тогда я точно обмочусь. Я поспешил пройти нехорошую квартиру, стараясь не смотреть на нее прямо. Уже на самом выходе из города услышал хлопанье крыльев над головой, и меня обдало волной воздуха. От неожиданности я взвизгнул, втянул голову в плечи и присел, затравленно заозирался. Никакого голубя или кого-то там еще не увидел. Взглянул на серое тучное небо, поискал взглядом сам не знаю чего, затем осторожно двинулся дальше». За городом стало легче. Было где разгуляться взгляду, напряжение постепенно спало. Мест, где могли бы скрываться опасность, оказалось немного. Канава у обочины, кустарники на деревья. Я взял направление, шел все смелее и увереннее. Скажу без ложной скромности, неплохо у меня это получалось. Детектор работал исправно и где надо сигнализировал. Но порой я сам примечал аномалии, словно завсегдатой знакомых гопников, до того, как он пискнет. Ченга говаривал, достаточно быть внимательным, осторожным и терпеливым. При таких умениях то ты обойдешь опасности, то они тебя стороной. Остальное перекрывается везением и чутьем. В этих сферах я еще не особо шарю, но кое-что уже получается. К примеру, перед наступлением темноты у меня было два пути. Дойти до деревушки и комфортно устроиться на чердаке или переночевать на дереве, постоянно просыпаясь и вздрагивая от того, что соскальзываю вниз. Я остановился на втором варианте. Утром обнаружил на коре дуба глубокие борозды от когтей, а на подстилке из опавших листьев те самые трехпалые отпечатки. От осознания того, что чудовище крутилось прямо подо мной, пыталась допрыгнуть, долезть, бросило в жар. Я нашел в себе силы вернуться назад по маршруту метров на двести, и везде видел рядом со своим следом то параллельный, то пересекающийся отпечаток мутанта. Получалось, Бронер шел целенаправленно за мной. Подумал, что с его ростом и силищей мутант вполне мог разнести дверь и добраться до меня в доме. И как назвать мой выбор, если не чутье, а? Внутренний голос ни ко времени вякнул. Может, было лень топать дальше? То, что меня напугало, оно же и успокоило. отпечатки бронера обратным следом уходили к Чернобылю. Несмотря на это, я постоянно оборачивался, все ждал увидеть мчащегося вдогонку монстра. Как бы я ни спешил, приходилось делать кратковременные остановки на отдых и перекус. Пережевывал консервы, пил воду, думал и вспоминал. Много чего во мне изменилось за те пять дней, что куковал на балконе, Поглядывал вниз и думал, как бы безболезненнее расстаться с жизнью или сначала сожрать берцы. Спасший меня в очередной раз Чинга перевернул с ног на голову всю шкалу ценностей. Он и раньше пытался это делать, только я не замечал. Не было нужды, знаете ли. Начавшийся процесс трансформации уже нельзя было остановить. Словно разбилось зеркало, в которое отражался лишь я, любимый. И за ним возникли другие, Много других вещей, куда более достойных внимания. Я вспоминал о матери, о дурачиных простофилях, поверивших и одолживших мне денег на тур в Вальдозонию. Не забыл о Ритке, о Сахе, о липовых друзьях-картежниках. Проснувшийся вдруг кучер, по неосмотрительности задремавший на много лет, хлестал меня нещадно, наверстывая упущенное. День прошел, опустилась ночь, зона стихла. Я острее ощутил присутствие Бронера и страх, который он в меня вселял. Спинным мозгом ощущал преследующего меня мутанта. Его отпечатки лап, а в особенности глубокие царапины на стволе дерева, стояли перед глазами. Не хотел я эту ночь проводить с монстром на одном берегу. Для себя решил однозначно, пока не переправлюсь, спать не лягу, да и вряд ли смогу. К Припяти вышел глубоко за полночь. В мертвой тишине с холмов время от времени доносился протяжный скрип то ли деревьев, то ли стоны издыхающей твари. Точное место переправы я не знал, лишь расплывчатые указания. Иди вдоль берега, ищи лебедки, троса, уходящие в воду. Я шел и не находил, решив, чтоб проскочил. Глядя в шпаргалку, начертанную чинга, принялся давить и отпускать кнопку фонаря вкл-выкл сигнале противоположному берегу. Закончив серию, с надеждой всматривался в далекую темноту. Пять минут тревожного ожидания ничем не увенчались. Я прошел еще с полкилометра, повторил сеанс. Напрасно. После третьей бесплодной попытки меня начало одолевать отчаяние. Хренас два. Я остался один. Что жрать буду? Где возьму патроны? Как выживать? Бронер, скотина, по пятам идет. «Хоть может, прямо сейчас, в каком-нибудь сраном километре. Надо назад. Блин, не туда свернул. Влево надо было. Черт бы меня побрал. Влево!» Я все меньше верил в паром. Даже если он и был, не станут долговцы из-за меня напрягаться. Кто я для них? Чинга, да, фигура. Такое дело на себя взвалил. Без особых надежд остановился в последний раз перед тем, как повернуть назад. и повторил подмигивание противоположному берегу, который расплывался в окуляре ПНВД сплошным зеленым маревом. С большим усердием, чем прежде, давил на кнопку и отсчитывал. Три секунды. Длинный свет. Одна. Короткий. Длинный. Длинный. Короткий. Длинный. «Слава тебе, Господи!» — мысленно воскликнул я, увидев ответочку. На противоположном берегу мерцала искорка. Короткий. Короткий. Длинный. Короткий. Что означало «паром идёт». Если бы было два длинных, один короткий, значило бы «сейчас не можем, жди». Паромом оказалась обычная плоскодонка, зацепленная длинным фалом к буксировочному тросу. Я залез в судёнышко, отсигналил двумя короткими готовность отчалить. Трос натянулся, и меня поволокло по стоячей воде при Переправа прошла без эксцессов, Лишь раз что-то увесистое, упругое ударило в дно, заставив лодку закачаться, а меня в ужасе схватиться за борта. По тихому равномерному скрипу понял, что причал рядом. Лодка ткнулась в покрышки, привязанные к плавучему пирсу. В темноте ничего толком не мог разглядеть, лишь беззвучно передвигающиеся тени. Хватило ума не включать фонарь. Их было две и казались огромными, может, из-за того, что смотрел на них снизу вверх. Двигались они неторопливо и величественно. «Иди за мной, свет не включай!» Послышался из темноты глухой голос, словно говорили через рукав телогрейки. Темные пятна переместились в тень палубной надстройки и слились с ней в единое черное полотно. Что-то мистическое было в этом, потустороннее. Словно и не паромщики это были вовсе, а хрунгниры в каменных доспехах. Испугавшись снова остаться одному, я подскочил. как инвалид широко расставляя ноги вытягивая вперед руки зашагал по раскачивающейся лодке к носу быстро вскарабкался на баржу и поспешил к надстройке в темноте что то твердое уперлось в грудь от неожиданности я выдохнул сдавленным стоном стопы осталось все тот же глухой тихий колост слышался совсем рядом пахнуло пропахшей костром одежды «Шкандыбай за мной и поднимай лапти выше ага просипел я горащаясь во все глаза на темный силуэт с большим размытым лицом, которое дыбилось буграми, проваливалось в черные впадины. Высоко задирая ноги, словно цапля на болоте, я проследовал за хрунгниром в предбанник. Позади мягко закрылась дверь, тихо скрипнул засов. Не увидел, но почувствовал, что в кромешной темноте мимо прошел гигант. Затем, через несколько секунд, тонко скрипнуло впереди. Стремительно разрастаясь, Полоса света расширилась до дверного проема с высоким порогом и закругленными углами. Огромный человек в тяжелом бронике поверх комбеза, сильно пригибаясь, шагнул через порог. Я за ним. Закрывай калитку и топай в хавальню. Низко прогудел человек, не оборачиваясь, свернул влево в узкий коридор, который заполнил собою целиком. Меня удивило, почему не спрашивают, кто я, зачем здесь. Не хватало духу спросить самому. Было достаточно, что спасли и пустили. Я стоял у двери, вертел башкой и тупо моргал по сторонам. Место, в котором очутился, напоминало трюм баржи — железные стены, плоские плафоны, низкие потолки, узкие коридоры с поручнями. Я увидел приоткрытую дверь и как будто услышал доносившийся из-за нее металлический шелест, напомнивший касание размешивающего черпака о кастрюлю. Нос уловил запах перловой каши с тушенкой. Ноги понесли меня в ту сторону. Железный пол под ботинками отозвался недовольным гулом, словно я задел спящего сторожа. «Лапти вырву!» — донеслось из полумрака узкого коридора. Я трудно глотнул. Как они так беззвучно шагают? Простоял еще с минуту, после чего прокрался на носочках к хавальне. Робко отодвинул железное полотно, заглянул внутрь. Кроме каши, там пахло гуталином, прелыми портянками удушливым теплом строительных бытовок. У электрической плиты, приставленной к черной, заляпанной жиром стене, колдовал человек. Он был примерно моего роста, может, немного шире в плечах. Одет в белое армейское белье с закатанными по локоть рукавами, с квадратным штемпелем на спине и в вьетнамках на босу ногу. Человек мешал варево железным черпаком в здоровом алюминиевом баке с красной неаккуратной надписью «Мясной цех». — шептал я. Человек обернулся, ощарился гнилыми зубами. «Заходь, — Заходь, толкирок! Я шагнул внутрь, осмотрелся. Просторное помещение, посредине два составленных стола, лавки по бокам, у левой стены плита, тумбы, кухонный утварь на крючках, у дальней стены от края до края сколоченный топчан с накиданными армейскими одеялами. На топчане, отвернувшись к перегородке, шумно сопел долговец. — Он лежал горой в полном обмундировании, даже не удосужившись стянуть берцы. Я поразился, почему повар громко разговаривает при спящем человеке. Повар поймал мой взгляд, хмыкнул. Ему хоть кол в жопу забей, не проснется. Все они здесь таковские, подмигнул мне. Я криво хмыкнул. Подумал, сейчас сытненько поем, завалюсь на боковую, а утром прощевайте. Пройду паром, как прочие вешки на пути к святилищу, и ни разу больше не вспомню. Все так и было бы, если бы не повар. Как выяснилось, Шелест оказался механиком. Отвечал за техническую часть плавучего пирса. Заодно кошеварил Сколько долговцев на судне, я так и не понял, но просек другое. Те неразговорчивые матерые сталкерюги, что крутили ребятку, два раза повторять не станут. И сворачивать, попадись я на их пути, тоже. Шелест — другое дело. с тонким носом, с узким лицом, с усиками, щеткой, постоянно улыбился Не сказать, чтобы милейший души человек, но куда приветливее, чем паромщики. Он зачерпнул поварешкой кашу из бака, ляпнул в миску. — Сся, французик, нафаршируй тебя с лиськой. Бодяжки напою, на ночку уложу, все по высшему кесету. Шелест поставил передо мной миску, из-за пояса вынул ложку, положил рядом. — Как в лучших домах Лондона! — Сел напротив, сложил руки на столешнице, лег на них грудью, зашептал, заглядывая мне в глаза. — Как там снаружи, сталкерок? Правду говорят, что дура эта голову отгрызает, и броники ей нипочем. А шлемаки, как орехи, щелкает. А, сталкерок? Че, совсем бродяг на том берегу не осталось? Пожрали твари всех. А, сталкерок, че молчишь? Я проглотил кашу, сказал. — Правда, только тварь одна. Ее убить очень непросто, но можно. Снова налёг на слизьку. Жрать хотелось, как не знаю что. — А-а-а! просипел шеф-механик. — Понятно. Помолчал и снова зашелестел. — Чинга за тебя просила. что такое сделал, а? Никого не брал, один шлялся. А тут тебя взял. Чё так? Чё можешь? — У него спроси, чего он меня взял. Проговорил я с набитым ртом. — Где сейчас Чинга? Чё один притопал? Не отставал шелест. Он задерживается, — бубнил я, увязая языком в каше. Дела у него. — Ты-то как умудрился выбраться, а, сталкерок? — Дашь поесть, а? Не выдержал я, наконец. — Ты хавай, хавай, сталкерок. Не хочешь говорить, не надо. Мы здесь, ребзики, простые, дикие. Я тут о восьмой месяц сижу безвылазно. А, -а, -а. а чё, неплохо я устроился. Его лицо перекосило усмешка, из-за усов блеснули жёлтые зубы. Тюгрики капают, зона за стенками. Подкилим восемь фунтов. Кругом железа Сидим, как мыши. Слизь кучавкаем. Чем ниже туха, а, сталкерок?» Он снова подмигнул. на хрена мне зона? на хрена мутанты? Если самыми имею разные таланты?» Пропел он на блатной мотив, при этом похабно склабился и кулаком вверх-вниз двигал. «Я подумал, что у этого дяди Дикого от бодяги сопливой крышу сорвало напрочь. Наверное, поссать в горшок ходит, а потом через иллюминатор выплескивает... лишь бы нос не высовывать из железки. Жиган моченый мля. Спасибо. Наелся. Я встал из-за стола, каша осталась недоеденной. Стараясь сохранять беспристрастное лицо, хотя так и подмывала, послать грёбаного анониста к кротким бабушкам, направился к лежаку, где протяжно сопела гора. Бум — Бум-бум-бум, сталкерок, все путем. Ты не думай, у нас на мазии, — сипел усатый. — Будь спак. — Эй, шелест! Послышался от двери глухой голос. Подумал, как они так умудряются? Вроде понимаю сказанное, а речи не слышу. Словно по бронелисту валенком постукивают. Я остановился у Топчина, обернулся. — поди сюда, среду, которая снова течет. — Задралась железяка Хирова. — Сделай ее уже, наконец! Неслось из сумрачного коридора. — Иду! — просипел Шелест, отклоняясь назад и оборачиваясь на голос. Затем повернулся, остановил на мне сальный взгляд, проговорил — конец я могу!» И снова подмигнул. «Шул к черту!» — пробубнил я. Полез на лежак, пристраивая автомат рядом. «Не шурши, Фантик!» — промурлыкал шелест. «Вернуся! Еще потолкуем!» «Да, — думал я. И такие мутанты тоже в зоне водятся». Потом вспомнился Мазур. «Не шурши, Пакетик, Фантик!» Словечки из его арсенала. Он любил ими пожонглировать. Весельчак такой вначале был, а потом стало совсем не смешно. И, кстати меня накрыли мрачные воспоминания. Снова снился мой чернобыльский сон. Падаю с бесконечно высокого балкона, растворяюсь в омячной жиже, в лицо оглушительно громко стреляет мазур, на голову валятся снорки. Проснулся я от того, что кто-то шаркал и громко, как будто специально гремел посудой. Я разлепил веки и приподнял голову. За столом в черной вязаной шапке сидел раздутый бронежилетом долговец. Он молча угрюмо перегружал содержимое миски в рот. При этом стучал ложкой так, словно вместо руки был механический протез. На заднем плане мельтешил повар. Я сел, продрал глаза. В теле от удушливого тепла и твердого топчана ощущалась какая-то скомканная неуютность. Шелест бросил на меня взгляд, скривился в их «А-а-а, стулкирок, тыц-пердыц-просифонился! Время срать, а мы не ели!» Меня передернуло от идиотских прибауток. Предугадывая, чем аукнется завтрак в хавальне, я предпочел уйти на голодный желудок. Попрощался, поблагодарил, на что мне никто не ответил, и с радостью отвалил от угрюмого причала. Покинув паромщиков, почувствовал себя свободным, словно выполз из-под плиты. Жизнь налаживалась. Бронер остался на том берегу, день только начинался, магазины, калаш целые, консервы есть, жив-здоров, а что еще надо, бродяги? Решил завернуть на стройплощадку. Поговаривали, медузы с ломтями вроде бы там водятся. Затем сверну к мертвой лощине, мало ли. Тем более хотелось походить, у меня как будто получалось. Хотелось испытать себя в деле, самостоятельно найти серьезный арт. «Глядишь, и к ветеранам отпадет необходимость лепиться».